Рождение принца и нищего. Глава первая. В древнем городе Лондоне в один осенний день второй половины шестнадцатого столетия в бедной семье по фамилии Канти родился ребенок, мальчик, которому никто не был рад. В тот же самый день В знатной семье Тюдоров родился другой английский мальчик, которому все были рады и которого давно желали и ждали. Вся Англия его ждала. Англия так страстно ждала его, так надеялась на его появление, так горячо вымаливала его у Бога, что когда он наконец появился на свет, народ чуть не обезумел от радости». Люди, почти незнакомые между собой, встречаясь на улицах, обнимались, целовались и плакали от восторга. Этот день был для всех настоящим праздником. Знатный и простолюдин, богач и бедняк, все пировали, плясали, пели и пили на радостях. Так продолжалось несколько дней и ночей. Днем Люба было взглянуть на Лондон с его развивающимися на всех балконах и крышах пестрыми флагами, и с пышными, торжественно выступающими по улицам процессиями. Ночью зрелище тоже стоило того, чтобы на него посмотреть. На всех углах и перекрестках пылали яркие потешные огни, а кругом теснились толпы ликующего народа. Во всей Англии только и было толков, что о новорожденном Эдуарде Тюдоре, принц Ивалийском, а он тем временем лежал себе преспокойно в шелку и в атласе, не подозревая даже, какой он вызвал переполох, и совершенно равнодушно глядел, как вокруг него теснились и как с ним нянчились знатнейшие лорды и леди. Но никто в целой Англии не говорил о появлении на свет Божий другого мальчика, Тома Канти который лежал завернутый в свои жалкие лохмотья, никто, кроме семи бедняков, для которых его появление было только лишней обузой.